Глава 45 В понедельник утром все деревья и перила припорошило дюйм свежим снегом. На земле снег укрыл старые обледенелые участки, так что ботинки взрыхляли хлопья свежего снега и натыкались на твердый лед. Нигде я не видела такого снега, как в Вермонте. Ни в Нью-Йорке, где сугробы твердеют и чернеют за несколько часов. Ни в Лондоне, когда я там была, и уж точно не в Эллей. Я представляла, что если бы нью внезапно оттаял, я бы нашла в талой воде все свои пропажи. Нашла бы калькулятор, который потеряла на третьем курсе и пришлось отдать за новые все деньги, заработанные за сиденье с детьми. Нашла бы браслет из стеклянных бусин, который подарила мне на Рождество Карлотта, а он соскочил у меня с запястья на Северном мосту. Я бы нашла в 23-летней мерзлоте какой-нибудь идеальный объект оброненной талии. Маленький, но очень важный. Ее дневник, ручку с важными отпечатками, платок с инициалами её убийцы. Я бы нашла Ехава, нашла бы свой подкаст, нашла бы свою нерушимое взрослое «Я», которое было у меня всего неделю назад. Я шла через кампус, глубоко вдыхая холодный воздух. Выглянуло солнце, рассыпавшись по снегу резкими всполохами, бившими по глазам. В те же минуты в другом краю штата, через 36 часов после операции, Амар наконец встал, чтобы пройтись по больничным коридорам в сопровождении медсестер и охранников. Сделать это можно было только тогда, когда ему удавалось очистить коридоры от всех других пациентов и больничного персонала. А это означало, что его прогулки не могли быть достаточно частыми. И его слишком рано вернули в тюремный изолятор, поскольку штат посчитал неоправданно высокими затраты на его содержание в больничной палате в течение целой недели, которую он должен был там пробыть. И все же он выздоравливал, он двигался, и по счастливому стечению обстоятельств он справился с этой конкретной травмой. По окончании прогулки он возвращался в свою палату, и его приковывали наручниками за правое запястье и левую лодыжку к раме кровати. В Куинсе ребята уже сидели на своих местах, и в воздухе висело напряженное молчание. Как это не глупо, я подумала, что дело во мне. Может, они прознали, что я сексистка и расистка, пособница хищников? Может, они хотели уйти с моего курса? Может, хотели, чтобы я ушла из кампуса?» Брит сказала. «Можно поговорить с вами минуту в коридоре?» Но она продолжила говорить, не выходя из класса. «Я думаю о том, чтобы переключиться на убийство Барбары Крокер». «Мы уже одолели больше половины», — сказала я. «Твоя вторая серия может оказаться решающей, но...» «Нет, — сказала она, — я хочу выбросить то, что я сделала». Джамиля громко вздохнула и сказала, «Брит, просто возьми себя в руки и доделай то, что начала. Ты словно пытаешься наказать меня за мою критику». «Вовсе нет!» — взвизгнула Брит. Казалось, она вот-вот расплачется. Альха сказал, «Эй, эй, окей!» Он похлопал себя по бедрам. «Держись, послушай меня. Я тут борюсь со своим проектом, потому что, если честно, я уже не знаю, что он собой представляет». Я не собиралась возражать ему. «Что, если...» «Я не хочу меняться с тобой», — сказала Брит. «Я просто хочу закончить». «Нет, что, если мы вместе займемся твоим? Я не стану перетягивать одеяло. Но ты знаешь, я уже одержим этим делом». Джимиля закатила глаза с таким видом, словно Альха только тем и занимался, что спасал белых девочек из неловких ситуаций. Альха сказал. «Это сработает, мисс Кейн?» Я думаю, это отличное решение. Особенно, если оно избавит нас от слез на уроке. И, может, вы двое сделаете мне пару дополнительных серий справедливости ради? Брит, казалось, испытала огромное облегчение. А Альха был в восторге. Джамиля что-то прошептала Алисе, и Алиса ухмыльнулась в свой блокнот. «Потому что, честно, — сказал Альха, — я почти каждую ночь гуглю об этом. Я сказала, — Брит!» Как ты на это смотришь? Окей. Брит взглянула на Джемилю, но Та не собиралась подбадривать ее. Ну да, я так будет гораздо лучше. Просто появится больше, больше точек зрения, и четыре серии не проблема. Думаю, это значит у нас полный порядок. Лола сказали. Расскажи же новость. А. Брит слабо улыбнулась. Мне ответила сестра Тали. Я и не знала, что она пыталась связаться с Ванессой. Я попыталась подсчитать, сколько ей теперь лет. Родители не ответили, а она — да. Она казалась недовольной, типа не захотела говорить со мной, но прислала мне такой список всего, что у нее есть. Всех медицинских заключений, и у нее есть стенограммы допросов в кампусе, как полиции штата, так и частных детективов. Там уйма всего, потому что этого нет на сайте «Свободу Амару». Но она не предложила поделиться. Думаю, она могла подумать, что мы занимаемся чем-то типа более официальным. «У нее есть все это?» — сказала Альха. «Что? Окей. Можно мне поговорить с ней? Я метнусь к ней на Убере в любую точку. Прям хоть сейчас». Брит пожала плечами. По голосу она была супер не алло. «Я хотя бы покажу тебе, что она написала». Я сказала. «А ты не против показать ей мне?» Мне захотелось увидеть каждый документ, имевшийся у Ванессы, и немедленно. Больное горло и ухо прошли. Впервые за несколько дней я почувствовала, что проснулась. Стенограммы допросов я могла бы разбирать часами, неделями. До меня дошло, что там будут и мои слова. Я сказала. Я не буду вмешиваться, но я знала Ванессу. Я могла бы, я могу хотя бы черкнуть ей пару строк и сказать, что «вы мои ученики». «Не уверена, что она помнит меня, но хуже не будет». После этого я рассказала им о фляжке и поделилась своей теорией насчет времени смерти Талии. Брит, похоже, преобразилась. Теперь ей было с чего начать вторую серию. Лола сказали. «Можете спросить моего дядю. Если за кулисами бухали, он наверняка в этом участвовал».